Глава 5. Цукико, и куда ты теперь направишься? Вопрос, мучивший, судя по всему, всех, задала Шиндзю. Женщина внимательно и как-то сочувственно посмотрела на меня, сложив руки на груди. Сперва поприветствую всех знакомых, честно признался я. К тому же, в лагере есть незавершённое дело. И какое же, слегка нахмурился Акаю. Необходимо найти одну странную парочку, с которой мне довелось познакомиться перед тем, как отправиться к Ватанабе. Надеюсь, теперь обойдётся без собак? Всё с таким же видом переспросил тот. В прошлый раз это доставило нам немало неприятностей. Среди уважаемых ванов есть те, кто недоволен твоим поведением. Итосан, я отвёл лёгкий поклон. Если бы вы слышали, что говорил об Я запнулся, покосившись на сестричек. Простите, мерзавец Джикаемо. то поступили бы в точности как я. Думаешь? Уверен. На пару мгновений в комнате повисла напряженная тишина, а Кая Бура вел меня пронзительным взглядом, что-то обдумывая. Но буквально через несколько секунд запрокинул голову и Звонка рассмеялся. Шинджу тоже не удержалась, а вот мы втроем Старуха и Ай сидели с непонимающими лицами и глупыми улыбками. Ладно, ладно, взмахнул рукой Ван, и они с женой успокоились. В чем-то ты прав, возможно, не так сурово, но за подобные проступки и наглость Джикаемо был бы мной наказан. И это правильно, кивнул я. Однако дело все-таки связано с бандой его сына. Вот как, хмыкнул Акаю. Ну хорошо. Только помни, Цукико, что сейчас время неспокойное, сам понимаешь. И не стоит тормошить народ без видимой причины. Все и так на нервах. Конечно, это сан, ответил я. Но думаю, что не создам вам новых проблем. Вот и договорились, улыбнулся он в ответ. Тогда не смею тебя задерживать, уверен, у тебя много работы. Братик, подожди. Не успел я выйти из пагоды, как на моих руках повисли обе сестрёнки. Даже тырука выглядела испуганно, что ей было обычно не свойственно. Можно мы пойдём с тобой, взмолилась Ай. Куда? ошарашенно переспросил я. Зачем? Не глупи, Цукико. А вот теперь я узнаю старшую сестру. Мы хотим пойти с тобой, чтобы помочь разобраться в том деле с бандой Джикаэму. Это не его банда, ответил я, сойдя со ступенек. Э его сына. К тому же, я уже её распустил. Осталось лишь найти последнего парня, которого я отпустил. А почему отпустил? В глазах малышки Эй загорелись искорки любопытства. Он остался один на попечении матери. Было бы слишком позорно так его наказывать, поэтому я приказал отхлыстать плетью. О, та рука удивлённо уставилась на меня. По-твоему это более гуманно? Думаешь, что наказание собаками лучше? Девушка скривилась от отмерзения. Ну да, ты прав. Конечно, я прав, ведь И ведь я не успел закончить мысль, как позади раздался радостный крик, а в следующее мгновение мне на голову что-то грохнулось. Сукико, довольно голос послышался уже у меня на плече. Убоги, ты жив. Баке, выругался я, схватив сандаль одной рукой. А второй глодя себя поушибленному затылку. Ты с ума сошёл так прыгать. Да ладно тебе, продолжал веселиться тот. Можно подумать, ты впервые получаешь от тебя, да? Разве? Он на мгновение задумался. Видимо, ты прав. Но у меня память дырявая, сам понимаешь, я всего лишь башмак и очень достоячий. Надолась Ай после чего обратилась ко мне. Цукико, знаешь, сколько Бака прыгал вокруг меня и рассказывал, как Она запнулась о постелоглазки и госта покраснела. Баке, я нахмурил брови и строго посмотрел на сандаль. Тогда всё произошло случайно, ты прекрасно об этом знаешь. Зачем смущаешь мою сестру? Ой, да ладно, что такого, смеялся тот, хотя говорить с деревешкой было несколько непривычно, наверное, отвык от него за всё время своих приключений. Ну, видела она тебя, голова, познакомилась с твоим друж Он не успел закончить фразу, как терока вырвала его из моих рук и бросила в бочку с водой. "А стынь, бревно", огрызнулась она, после чего повернулась ко мне, но уже с невинным личиком. "Так мы идём?" "Да. Я не бревно", раздался пронзительный крик из бочки параллельно с плеском. Между прочим, был был был сделан из драгоценной глицинии. "Кто тебе это сказал?" И снова синеволосая сестричка превратилась в злую мегеру. Я был знаю, почти каждое слово Бакадзори сопровождалось его бульканием, будто и правда мог захлебнуться. Кстати, а это вообще реально? Он ведь одушевлённый предмет, если напитается водой, то пойдёт ко дну. Но разве он дышит? Хмм, да, слишком много вопросов. На проверить это можно лишь единственным способом. Баке, отпустив девушек, я медленно направился к барахтающемуся сандалию. Слушай, у меня тут возникла дилемма. Выровнявшись с бочкой, взял приятеля в руку, но поднимать не спешил и держал его над поверхностью воды. Ты ведь живой, но в то же время нет. Что будет, если попробовать тебя утопить? Нет, суки, нет, завырещал тот, дёргаясь в моих пальцах. Не глупи, мы же друзья. Даже не думая об этом, я не хочу проверять. А мне вот тоже интересно стало. К нам подошла ты рука с солчным взглядом, а слева от меня встала Ай. Как ни странно, но и в ее глазах блестели злобные огоньки. Боги, взмолился Баке Эдзори. Но ну, простите меня, клянусь, я забуду о том случае. Забудешь о том, что я видела. Начала, а ино вновь запнулась. Цукико. А когда ты его видела? Бериспросил Сандаль. Ты знаешь? Ничего я не знаю. Это ты сейчас начала этот разговор. Баке, я встряхнул приятеля. Мы договорились? Да конечно, конечно. перечитал тот, и когда я достал его и положил обратно на плечо, словно сопровождающую птицу, недовольно прокряхтел: "Во, Гицуки, как с каких пор ты стал таким кровожадным? Во-первых, у тебя нет крови", ответил я с лёгкой улыбкой, а потом стал серьёзным. "А во-вторых, после того, как вырезали весь наш клан". "Ага", выдохнула пышногрудая кицунэ. "Ничего себе история. Тебя знатно потрепало, Цукикон". -ку Вынужден согласиться, кивнул в ответ. Мы в шестером сидели в небольшой комнатушке, временная убежище Рангику и Асеми. Обелисючки продолжали работать с детьми, которых мне удалось вернуть из рабства. Что удивительно, но именно эти крохи смогли лучше всего перенести путешествие на западные границы. Видимо, они уже давно перестали считать своим домом хоть что-то, поэтому просто путешествовали. А вот местная дитвора восприняла путь болезненно. Некоторые из них даже захворали. Для того, чтобы все остались живы, не без помощи Рангику, между прочим, Кетсуно уже давно зарекомендовала себя как понимающего и опытного лекаря. А Сэми смотрела на меня с любопытством и каким-то холоднокровием. Что ж, ее можно понять. По сторонам от меня расположились две обворожительные красотки, которых, если верить слухам, пророчат мне в жены. А вот она маленькая лисичка избрала именно такого, как я, дабы соединить свою судьбу и ничего не вышло. Было ли мне стыдно? С одной стороны, бесспорно, я облажался, когда согласился переспать с ней. Не в том смысле, что ничего не получилось, просто сейчас понимаю, что не стоило этого делать, ведь я даже не предполагал, что в Охрасе все так сложно. Но с другой стороны, она сама этого хотела. Если решила, что у нас будут настоящие отношения, то могла бы предупредить о чувствах Китцуна между партнерами. А так по факту выходит, что она воспользовалась моим доверием. Пуская выглядит так коряво, но всё же. Кстати, эта рука смотрела на Асеми довольно ревниво. А вот малышка Ай, как всегда, была наивна и весела. Мне даже немного завидно стало радоваться жизни в таких условиях. Это мне ещё надо научиться. А вот Аки, кого бы мне действительно хотелось увидеть, не пришла. Рангику ничего не объясняла, лишь слегка кивнула, будто подтверждая мои мысли. А думал я о том, что девочка до сих пор меня боится после того припадка на тракте. Что тут сказать? Она вправе меня и ненавидеть за смерть отца и бояться за то, что чуть не сломал ей шею. Чтобы хоть как-то разрядить атмосферу, Кицунэ решила пошутить. Кстати, твоя ненаглядная и ока скучают. Может, навестишь её? Всё-таки теперь она и её дочь твои не рабыни. Сразу пресек разговор я. Не стоит так выражаться. Ты прекрасно знаешь, что я даровал им свободу сразу, как только пришёл в дом Сидзэки. Ну да, "Ну и ты-то и мне куда?" усмехнулась та. "Потому и остались там. Я не против". "Ну, конечно", злорадно протянула та. "Вот чего она завелась, мстить таким образом за Асемь. Виноват, согласен, но не надо же теперь насмехаться надо мной". Рангику я чуть повысил голос, давая понять, что подобное отношение не намерен терпеть. "Это не та тема, о которой я хотел бы говорить". Та усмехнулась, но продолжать не стала. Лишь кивнула, словно соглашаясь со мной. Да, прости, слишком тяжело сейчас в наших краях. Даже не знаю, как выпустить пар. И с этими словами окинула меня жадным взглядом, от чего у меня даже мурашки по спине побежали. Ого, кажется, она на тебя запала. В голове послышался насмешливый голос канон. И судя по всему уже давно. Только взгляни, как горят ее глаза. Уверена рыженькая лисичка никого к себе не подпускала с того момента, как вы с ней познакомились. Вот только этого мне не хватало. Я полностью согласна. Её тебе не хватало? Ты ведь переспал уже с её подопечной, с своими жёнами, даже с тётушкой переизвёлся, а ей ноль внимания? Ага, забыла упомянуть одну безумную и озабоченную богиню, которая тоже постоянно жаждет близости. "Как грубо", фыркнула Канон. "Но мне это нравится. Когда мы сможем встретиться, чтобы ты показал свою грубость вживую?" Ну, началось. Но в самом деле, Цукико внезапно заговорила с Асами. Тебе надо сходить к ним, всё-таки после поединка чести ты за них в ответе. М-м, да уж, недовольно пробормотал я. Если б знал, что за драку потом придётся за кого-то отвечать. Ты знал? улыбалась Рангику и полез во второй поединок. Я хотел её спасти. Крик вырвался из моей груди сам собой, от чего мне стало несколько стыдно. Простите. Но там я отстаивал честь семьи и защищал своего родного Вана. "Да мы в курсе", вполголоса кицуна и вздохнула. "Хорошо, просто скажи нам, чем мы можем тебе помочь. После твоего рассказа я понимаю, что ты на пределе. Я бы упала без сознания, только встретившись с призраком Ватанабы и Сакома, но тебе пришлось с ними сражаться и терять близких". "К сожалению, я начинаю к этому привыкать", пробормотал я, опустив взор. Ненадолго повисла тишина. Пока ко мне не потянулась Рангику. Мы поможем, взглянула мне прямо в глаза. Только скажи,